Я пойду в Пакстарказ, сказал Танис негромко. И я полагаю, друзья, что нам придётся разделиться. Дайте договорить. Я бы отправил Тику золотую луну речного ветра к Арамону с Рейслином и тебя в избен с эльфами, дабы не подвергать опасности диски. Без ценную реликвию нельзя брать с собой в Пакстарказ. Быть может и так, прошептал Рейслин из-под капюшона. Но среди эльфов Квалинести нет того, кого разыскивает Золотая Луна. Откуда ты знаешь? удивлённо спросил Танис. Да не знает он ничего, Танис перебил с туром. Одна болтовня. Райслин повторил Танису, пропуская его слова мимо ушей. Ты же слышал, что сказал рыцарь, прошипел Мак. Ничего я не знаю. Танис вздохнул, мысленно махнув рукой. "Вы начал он. Избрали меня вожаком". "Верно, сынок", неожиданно проговорил Флинт. Однако твоё нынешнее решение продиктовано разумом, а не сердцем. В глубине души ты ведь чувствуешь, что расставаться нам ни к чему. — Я так ни почем не останусь с этими эльфами, — Тика решительно сложила руки на груди. — Я пойду с тобой, Танис. Я хочу стать воительницей, как Китиара. Танис вздрогнул. Услышать имя Китиары — это было подобно удару. — Я не стану прятаться за спинами эльфов, — сказал речной ветер. — Чтобы я отсиживался где-то, когда мое племя сражается. — Мы с ним одно, — золотая луна вложила свою руку в его. — И к тому же, — добавила она тихо, — что-то подсказывает мне, маг прав, мы не обретем вождя среди эльфов. Они укрываются от мира вместо того, чтобы за него драться. Итак, мы все идём танец, твёрдо сказал Флинт. Поуэлл беспомощно оглядел друзей, потом улыбнулся и тряхнул головой. Ты прав, я их в самом деле, как следует, не верил, что нам надо расстаться. Это подсказывает здравый смысл, и потому-то мы этого не делаем. А не поспать ли нам, зевнул Физбен. Погоди чуть-чуть, старец, сурово проговорил Танис. Ты не член нашего отряда, и уж кто, кто, а ты-то точно останешься с Эльфами. «В самом деле?» – тихо спросил старый маг, и взгляд его из добродушно рассеянного стал таким пронизывающим, почти грозным, что Таннис невольно откачнулся назад. Аура силы, окутывавшая старика, сделалась почти вещественной. «Я сам выбираю свои пути в этом мире», – продолжал Физбен негромко. «И я пойду с тобой, Таннис-полуэльф». Рейслин посмотрел на Танниса, как бы желая сказать. «Ну, понял теперь». Таннис немедленно пожалел о том, что так и не успел с ним переговорить. «И вот на тебе, старик не желает их покидать». Пару слов, рыслин сказал он, переходя по неожиданному наитию на лагерный диалект, форму общего, которой пользовались разноплеменные наёмники кринна. В своё время близнецов не именовало это ремесло, как впрочем и большинство их спутников, принуждённых зарабатывать себе пропитание. Да не знал, что рыслин поймёт его, зато старик почти наверняка нет. Пожалуйста, на том же языке, ответил рыслин. Но я знаю немного. Ты боишься чего? Взгляд странных глаз рыслина устремился вдаль. Не знаю, Танис, но ты прав, в старце сила. Я чувствую величайшую силу и боюсь. Его глаза мерцали в ночи. И жажду. Маг вздохнул и вернулся с неба на землю. Но он прав. Попробовать остановить его слишком опасно. А то нам других опасностей не хватает. Танис вновь перешел на общий. Тащить с собой чудаковатого старого мага. Кое-кто из нас не менее опасен. Рейслин со значением поглядел на брата. И тоже перешел на общий. Я устал и хочу спать. Ты хочешь еще побыть здесь, братец? Да, Карамон переглянулся со Стурмом. Надо обсудить кое-что с Танисом. Рейстлин кивнул и взял под руку Физбена. Двое магов, старый и молодой, пошли прочь. Причем Физбен не приминул огреть посохом дерево, которое, по его мнению, подкрадывалось к нему. Как будто нам одного чокнутого мага было мало, буркнул Флинт. Я пошел спать. Все разошлись, оставив Таниса в обществе Карамона и Стурма. Танис устало повернулся к ним, предчувствуя, что сейчас будет. И точно. Карамон красней опустил глаза. Стурм годил усы, задумчиво глядя на Таниса. "Ну?" спросил тот. "Геуто нас ответил Стурм. Танис нахмурился и поскрёб в бороде. "Это моё дело, не ваше", ответил он коротко. "Это наше дело, Танис", стоял на своём Стурм, и в особенности потому, что он ведёт нас в Пакстарказ. "Не нам вмешиваться, но это же очевидно, что между вами не всё гладко". Я не слепой и вижу, Танис, как он на тебя смотрит. На твоём месте я бы шагу не ступил у безнадёжного друга за спиной. Карамон наморщил лоб, серьёзно глядя на Таниса. "Я знаю, что он эльф и всё такое прочее", медленно проговорил богатырь. "Но Сторм прав. Взгляд у него точно бывает прямо, скажем, забавный. Слушай, а без него мы никак не можем пробраться в этот, как его, Сва-Мари. Может, ты знаешь дорогу? Но ну, не верю я ему и всё". И Сторм не верит и Рейс Послушай, Танис, сказал Стурм, в виде как потемнело от огня в лицо полуэльфа. Если Гилт у на Сувутехе в самом деле грозила такая опасность, как он утверждает, почему он рассеживался в гостинице, как ни в чём не бывало? И эти его рассказы не о том, как он со своими людьми, понимаете ли, нечаянно напоролся на целую армию. И не качай головой, Танис. Я же не говорю, что он предал СЗВ. Может быть, он лишь заблуждается, что если Верминарт нашёл к нему какой-то подход, скажем, обещал помиловать его народ, если он приведёт нас на смерть. «Может, потому-то он и сидел в утехе, дожидаясь нашего появления?» «Ерунда», — отрезал Танис. «Откуда ему было наперед знать о нашем прибытии?» «Возвращаясь из Гзак-Царота в утеху, мы не больно-то прятались», — спокойно ответил Стурум. «Мы то и дело видели драконидов. А те, что спаслись из Гзак-Царота, наверняка смекнули, что мы приходили за дисками. Я допускаю даже, что Верминард заочно знаком с каждым из нас лучше, чем с собственной мамой». «Нет, не верю», — Танис гневно смотрел на друзей. Да, Юго, у нас с Сечением это не так. Я вырос вместе с Гилтоном, я сам знаю его. Между нами в самом деле не всё гладко, но мы поговорили с ним начистоту, так что вопрос исчерпан. В его предательстве я поверю не раньше, чем в предательство Карамона или твоё. Что же до Пакстаркаса, я дороги не знаю. Я там никогда не бывал. И вот что, выкрикнул он яростно, утратив всякую власть над собой. Уж если не доверять кому, так это твоему братцу, и старику. Он свирепо посмотрел на Карамона. Великан мучительно побледнел и отвернулся, опуская глаза. Танис, словно очнувшись, понял, что наговорил лишнего. «Прости-ка, Рамон, он взял воителя за плечо. Я... я не хотел. Рейслин не раз спасал нас в этом сумасшедшем походе. Я разошелся потому, что не могу поверить в измену Гилтоноса». «Мы все понимаем, Танис», — сказал Стурм примирительно, «и доверяем твоему мнению. Но, как говорит мой народ, слишком темна ночь, чтобы еще и закрывать глаза». Танис со вздохом кивнул и положил другую руку на плечо Стурма. Трое мужчин обнелись и некоторое время стояли молча, потом покинули рощу и вернулись в заалнеба, где беседующий с солнцами говорил что-то своим воинам. Что значит суамари, спросил Карамон. Тайный путь, перевёл Танис. Уздрогнув, Танис проснулся, хватая из-за кинжала, висевшего на поясе. Тёмная тень склонилась над ним, закрывая звёзды над головой. Мгновенным движением Танис грёб незваного гостя за одежду и повалил его на себя, представляя к обнажённому горву острое лезвие. Танталлос, смутный блеск стали сопровождал испуганный вскрик. "Лорана", ахнул он. Он ощутил дрожь её тела, длинные разметавшиеся волосы окутали обоих. На ней была всего лишь тоненькая ночная рубашка. Плащ, накинутый сверху в короткой схватке свалился. Лорана лежала у Танталлоса на груди, не смея пошевелиться от страха. Могла ли она думать, что её любимый окажется ещё и таким? Будь она врагом, она была бы уже мертва, валялась бы с перерезанным горлом. Варана хрипло повторил Тане, с неверной рукой пряча кинжал в ножны. Оттолкнув девушку, он сел, злясь на себя за то, что так напугал её, и ещё за то, что её прикосновение неожиданно пробудило что-то в глубине его существа. В тот краткий миг, когда она прижалась к его груди, он успел ощутить и аромат её волос и тепло тоненького тела, и лёгкое движение бёдер и нежную податливость груди. Когда он уходил из квилинести, Варана была девочкой. Вернувшись, он застал женщину, прекрасную и желанную женщину. «Во имя бездны», — сказал он, — «что ты бегаешь по ночам?» «Тантелос», — с трудом выговорила она, запахивая плащ. «Я пришла просить тебя переменить решение. Пусть твои друзья освобождают заточенных в пак Старкасе людей, но ты, ты должен отправиться с нами. Не рискуй жизнью понапрасну. Мой отец в отчаянии, он готов на все. Он не верит, что из этого что-нибудь получится. Я знаю, что он не верит, но выбора у него нет. Он уже скорбит по Гилтоносу словно по-мертвому. Я потеряю брата, я не могу потерять еще и тебя». Она заплакала, да они согляделся. Кругом пости наверняка стояли эльфийские стражи. Если они застанут их здесь вдвоём, Варана, сказал он, стряхивая её за плечи, ты уже не ребёнок, пора тебе повзрослеть, и чем скорее, тем лучше. Как же я могу отправить своих друзей в такой опасный поход, а сама остаться? Я не слепа, отлично знаю, на какой риск мы идём. Но если есть хоть малейшая возможность освободить людей и задержать Верминарда, мы должны её использовать. Варана, пришло время рисковать жизнью во имя того, во что веришь, что важнее самой жизни. Понимаешь ты это? Она взглянула на него сквозь путаницу рассыпавшихся золотых прядей. Она смотрела на него очень внимательно, перестав всхлипывать и дрожать. Понимаешь ли ты это, Варана? повторил он. "Да, Тантос", ответил он тихо. "Я понимаю". "Вот и отлично", он вздохнул. "А теперь ступай-ка обратно в постель, да побыстрее. Ты, между прочим, подвергаешь меня опасности, если Гилтунос Лора поднялась и быстро вышла из рощи. Она пробежала по улицам, ступая легко, точно ветерок в осинах, и вскоре прокралась миную стражу в отцовский дом. Это было не трудно, они с Гилтонасом занимались этим с самого детства. Она задержалась лишь у двери родительской спальни. Внутри горел светильник, слышался шорох пергамента и доносился едкий запах. Отец жёг бумаги. Лора нараслышала сонный голос матери, убеждавшей мужа отдохнуть. Девушка зажмурилась, потом решительно сжала губы и побежала холодными и темными переходами в свою спальню.